Иллюзия персональной ответственности Если вы реализуете себя как свое истинное «Я», закон кармы не будет оказывать на вас никакого влияния. саргадата Махарадж Еще один важный момент, на который мы не обращаем внимания, это иллюзия персональной ответственности за свои поступки, слова и эмоции. Дело в том, что действия, которые мы совершаем, слова, которые мы произносим, и эмоции, которые мы испытываем, от нас не зависят. Соответственно, нести ответственность, винить себя, гордиться собой за них смысла не имеет. А ведь многие люди немало времени посвящают самокопанию, самокритике, самообвинениям и страданиям от своих некорректных действий, слов и эмоций. Но давайте подробно рассмотрим эти тезисы. Первый тезис. Наши действия предопределены и от нас не зависят. В большинстве случаев мы вначале думаем, принимаем решения, а потом действуем соответствующим образом, и складывается впечатление, иллюзия, что мы сами причина этих действий. О том, как принимается решение и как мы на самом деле действуем, мы говорили в предыдущих главах. Но бывают ситуации, когда наши действия спонтанны и не соответствуют нашим замыслам. Если бы мы эти ситуации внимательно изучили, то увидели истинное положение дел. Приведу несколько примеров. Недавно по телевизору был репортаж о том, как в пятиэтажном доме взорвался газ, и часть дома обрушилась. Когда дым рассеялся, оказалось, что на третьем этаже стоит ребенок лет 10. Один из жильцов увидел его и полез по развалинам дома спасать мальчика. Когда у смельчака спросили, как вам это удалось, он ответил, у меня не было никаких мыслей, я полез на автомате. Если бы он был спасателем и каждый день это делал, то автоматизм мог бы быть, но он не спасатель и делал это первый раз. Следовательно, это поведение автоматическим быть не могло. Тело нашего героя выполняло отведенную сценарием его жизни роль. Но то, что его ум был выключен, позволило заметить тот факт, что ум в процессе спасения ребенка вообще не участвовал. И таких ситуаций, когда мы действуем с выключенным умом, У каждого из нас большое количество. Мы просто их не замечаем. Наша клиентка рассказала свою занимательную историю. Однажды я пошла в магазин за хлебом, а у нас рядом с домом большой торговый центр, где кроме супермаркета есть брендовые магазины, кинотеатр, кафе и большой мебельный магазин. Зайдя в торговый центр, я почему-то пошла не в супермаркет, а спустилась в мебельный магазин. Там я увидела диван, о котором давно мечтала, К счастью, у меня с собой была карта, и на ней достаточно денег. Я быстро оформила покупку и доставку дивана и с чувством полного удовлетворения вернулась домой. А дома дочь спросила. «Мам, ты хлеба купила?» «Нет». Но, наверное, я ходила за диваном. А вот одна из моих ситуаций. Однажды, поработав в офисе, я почувствовал потребность, энергию, сходить в магазин. Естественно, ум подумал о том, а зачем туда идти? И тут же нашелся ответ. Нужно купить саморезы. Время есть, перерыв. Энергия, потребность есть. Деньги есть, почему бы не пойти? Я пошел в магазин «Тысяча мелочей», который находится в двухстах метрах от нашего офиса, и, подходя к нему, к своему удивлению замечаю, что направляюсь мимо в магазин «Читай город». В книжном магазине, не колеблясь, сразу иду в отдел «Бизнес-литература», в котором раньше ни разу не был, и натыкаюсь на книгу «Холократия». А я как раз в тот момент изучал бирюзовые компании, принципы самоуправления, новые принципы организации бизнес-процессов, но о том, что такая книга написана, и тем более, что она есть в магазине, не подозревал. Я полистал оглавление и понял, что эта книга то, что мне действительно нужно. Тут же ее купил и пошел обратно в офис. Снова прохожу мимо магазина тысячи мелочей» и понимаю, что желания, энергии туда заходить нет но ощущение удовлетворенности от того, что все, что необходимо было сделать, уже сделано, есть. Я спокойно вернулся в офис, как будто все в порядке, и саморезы мне не нужны. Скорее всего, похожие ситуации были и у вас. Эти примеры еще раз напоминают нам справедливость пословицы «Человек предполагает, а Бог располагает». Стоит сказать, что без нашего контроля совершаются не только позитивные действия, Когда на суде разбирают конфликты, то часто звучат такие слова «Не знаю, что на меня нашло». «Я был не в себе». «В него вселился какой-то демон». К сожалению, и такое бывает. Все хорошие и плохие действия, которые совершает наше тело, связаны со сценарием нашей судьбы. Если наши действия от нас не зависят, какую ответственность мы за них несем? Никакой. Как это проверить? очень легко увидеть предопределенность наших действий и их зависимость от нашего мнения тогда, когда наш ум выключен. И если это так, то не нужно пилить или винить себя за прошлые негативные поступки. Никакой пользы, кроме страданий, это вам не принесет. Скажите себе мудрые слова «все идет как должно» и расслабьтесь психологически. Вы ничего изменить не могли. Но это не значит, что мы можем расслабиться физически и ничего не делать. Делать, действовать мы будем постоянно, потому что именно в этом и заключается служение Богу в старательном, максимально качественном выполнении нашей миссии или предназначения. Но привязываться при этом к результату не нужно, потому что именно это и создает напряжение, осложняет нашу жизнь, приводит к страданиям. Второй тезис. Наши слова предопределены и от нас не зависят. Недавно на эту тему беседовал с кризис-менеджером, который вытаскивает компании из проблем. Так вот, он говорит, так и есть. Я сейчас помогаю одной компании, и мне вчера нужно было уволить женщину, которая до меня руководила этим бизнесом. Я вызвал ее в кабинет и говорю, подумайте о том, какая работа в этой компании вам по душе. Я ей это говорю и удивляюсь. Я же ее пригласил, чтобы уволить. Главное, она тоже удивлена, потому что она тоже ожидала увольнения. «Думаю, что в жизни каждого из нас были ситуации, когда мы шли на деловую встречу или на свидание и планировали сказать одно, а в реальности говорили другое. Когда я впервые услышал, что наши слова нам не принадлежат, то, естественно, в это не поверил. Такого не может быть». Я бизнес-тренер, 25 лет читаю лекции, провожу тренинги, работаю словом и всегда готовлюсь к выступлениям, пишу конспекты, соответственно, все слова, которые я произношу, мои. Так думало мое эго. Но когда начинаешь направлять внимание на происходящее говорение, то оказывается, что это иллюзия. Однажды решил во время проведения консультации провести эксперимент. Вместо того, чтобы активно думать, Над рекомендациями клиенту по выходу из его проблем я остановил ум и погрузился в ментальную тишину. Сижу напротив клиента и молчу. 5 секунд, потом 10 Вдруг рот открывается и, к моему удивлению, дает такие рекомендации, о которых мой ум и не предполагал. Тогда я впервые увидел на практике, что говорит не ум, а природа через наше тело. Позже я проводил подобный эксперимент на лекции. Как-то так сложилось, что весь запланированный блок информации я выдал раньше запланированного времени. Смотрю на часы и понимаю, что у меня есть еще 20 минут до окончания лекции. Естественно, у меня возникает вопрос: какую полезную информацию еще дать людям? Но так как я уже знал, что природа лучше знает, что нужно давать, я успокаиваю ум и погружаюсь в ментальную тишину. Проходит секунд 5-6. Я делаю вдох. И как ни в чем не бывало, продолжаю говорить. Уважаемые слушатели, еще один важный момент в нашем бизнесе — это мотивация. И даю информационный блок по мотивации. После выступления меня благодарили за лекцию и часто именно за секреты мотивации. Но я тогда уже знал, что моей заслуги в этом нет. Все всегда происходит так, как должно произойти. Какой вывод можно сделать из этого? Какой бы разговор вы, уважаемый читатель, не провели, обычный или необычный, оригинальный или банальный, успешный или неудачный, вашей заслуги или вины в этом нет. Все идет как должно, в соответствии со сценарием вашей судьбы. Поэтому, собственно, не следует переживать о том важном разговоре, который вам предстоит в будущем. Он произойдет так, как нужно природе и никак иначе, но готовиться к нему необходимо. Не нужно винить себя или сетовать за прошлые неудачные переговоры, вы ничего изменить не могли. Соответственно, если слова, которые мы произносим, нам не принадлежат, то и ответственности за них мы не несём. Третий тезис. Наши эмоции предопределены не нами, а сценарием нашей судьбы. Эмоции мы обычно не планируем, но позитивные пытаемся сохранить памяти на фото или видео, а от негативных пытаемся избавиться, забыть, потому что позитивные эмоции нас радуют, а негативные эмоции мешают нам жить. Но избавиться от негативных эмоций без избавления от позитивных невозможно. Маятник эмоций качается с одинаковой амплитудой в обе стороны. Как сценарист пишет для своих героев слова, действия, эмоции, а иногда и мысли, так и в сценарии судьбы каждого человека прописываются и эмоции, которую он должен пережить в той или иной ситуации. Поэтому винить себя за проявление негативных эмоций смысла нет. Бороться с ними тоже невозможно. Обратите внимание, что проявление эмоций в настоящий момент никаких проблем не несет. Если вы увидели большую злую собаку и испытали испуг, что в этом плохого? Вы спрятались в подъезде и подождали, пока ее уведут. Проблемы начинаются, когда мы эту эмоцию бесконечно вспоминаем. Собаки нет, а страх, эмоция есть. Облегчение наступает тогда, когда вы наблюдаете проявление своих эмоций со стороны своего высшего «я». Если в нашем примере вас испугала собака, то вы в этот момент осознаете: «Ого, какой у меня сильный испуг!». При этом эмоция вас практически не затронет, хотя вы ее испытаете, но в дальнейшем она вас беспокоить не будет. Расскажу вам эмоциональную историю, которая меня когда-то потрясла. Это были девяностые годы, август месяц. Я ехал из деревни в город в рейсовом автобусе. Автобус был набит до отказа, а люди стояли на ступеньках, двери закрывались с трудом. На ступеньках, прижатая дверью, ехала женщина с девочкой лет 7-8. Когда до автостанции оставалось минут 5-10, женщина попросила остановить автобус, потому что девочку укачала. Водитель сказал «потерпите, осталось 5 минут». Девочке стало плохо, и она вырвала прямо на ступеньках. Весь автобус замер, все ожидали эмоций, слез и плача ребенка, но в абсолютной тишине услышали следующие слова девочки. «А помидоров больше». Весь автобус разразился смехом. «Оказывается, наблюдать свои реакции, свои действия, свои слова можно со стороны, и тогда они нас эмоционально не задевают. Я ловил себя на подобном наблюдении. Недавно спускаясь по лестнице офисного здания, и мне приходит мимолетная легкая мысль — нужно зайти к управляющему, напомнить, чтобы починили люстру в нашем офисе, а то прошло уже два месяца, как они обещали. Захожу в кабинет и ни с того ни с сего начинаю с эмоциями доказывать, что непорядочно обманывать арендаторов, обещать одно, а делать другое и так далее. При этом я вижу у себя поток эмоций и претензий, которых три минуты назад, когда я спускался по лестнице, и в помине не было. Никакой весомой причины эмоционировать у меня нет, никакой проблемы, достойной этого конфликта, нет, а слова и эмоции есть. При этом я ощущаю внутри абсолютный покой, как будто в конфликте участвую не я, а мое тело или кто-то другой. В такие минуты разотождествление с телом легко заметить, что все происходит само. Какие выводы можно сделать из этой информации? Не нужно винить себя за проявленные эмоции. На самом деле вы ничего изменить не могли. Сильные позитивные эмоции неизбежно ведут к сильным негативным эмоциям и наоборот. Не случайно в народе говорят, после ссоры самый лучший секс. Только понизив общий уровень эмоций, можно понизить уровень негативных эмоций. Это делается путем разотождествления своего «я» с телом. Тут мы невольно пришли к следующему философскому вопросу. Если человек не несет ответственности за свои действия, слова и эмоции, то как он может испортить свою карму? Ведь нас учили, что согрешить можно делом, словом и мыслью. Да, именно так нас учили, потому что с одной стороны есть карма, а с другой — иллюзия реальности. Опираясь на вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Карму, позитивную или негативную, человек создает только своими мыслями. Потому что свобода думать, что угодно и о чем угодно у нас есть, что, впрочем, не отменяет озарения и гениальные мысли не от мира сего. И тут как раз будет уместно сказать, что высшая стадия духовного развития называется реализацией. Это состояние, когда мудрец навсегда освобождается от своих мыслей. И через него льется поток божественной энергии слов и мыслей. Реализованный мастер не создает свои мысли, и, соответственно, не создает себе карму.